По этой причине он, по крайней мере, на время утаил свидетельство о браке, подделанное совсем недавно. Поэтому, откланившись сей компанией со своего рода саркастической любезностью, он с видом оскорбленного прошмыгнул свою комнату так, что поле боя осталось за нашим молодым героем. Но поскольку условия в доме не подходили для безоглядного празднования победы, то общество вскоре разошлось кто посоветоваться насчет будущего кто обсудить прошлое и более или менее посдачичить об удивительных событиях этого дня глава 16 эпиграф пусть воет шквал бурлит вода грохочет в небе гром сэр Чальд все это не беда я плачу о другом байрон паломничество Чальд горольда ну вот сэр джарви — говорил Гелли следуя по пятам за двумя адмиралами, когда те вошли в вице-адмиральскую гостиную. — Так оно и вышло, как я думал. Этот граф Первилан — сноска. В оригинале игра слов. Искаженное имя французского графа звучит, как знатный мужик. Вынырнул из своей норы, вроде дельфина у нас за спиной, чтобы набрать воздуха. Как только мы дали приказ идти к берегам Англии, И я вижу, что окна кают старины Плантагенета, повернутые в сторону Франции, я предвидел последствия этого. Итак, джентльмены, здесь нашлась куча призовых денег, захваченная в этом доме без жаркой схватки. Нам придется дать молодому лейтенанту отпуск на несколько месяцев, чтобы он мог погулять на берегу, здесь, среди своих собратьев-сквайров. «Послушайте, сэр, вам-то что за радость от этого?» — спросил сэр Джервис. И какого дьявола вы притащили вслед за мной? — Да ведь большие корабли всегда тащат на буксире маленькие суденышки, ваша честь, — ответил Белли Гоу с ухмылкой. — Однако я никогда не прихожу без поручения, как всем известно. Видите ли, сэр Джарви, видите ли, адмирал Блю, как наш офицер по связи тут на берегу с донесением для нас и встретивший меня в доме, он с начала обратился ко мне, чтобы потом я мог принести его вам. А его новость в том, что французский граф вышел в море, как я уже вам сказал, джентльмены. Возможно ли, чтобы Бантинг доставил сюда подобные известия Послушайте, Гелли пусть мистер Бантинг поднимется, а потом смотрите, ведите себя, как полагается, в доме, где траур. Есть, сэр. Не бойтесь за меня, джентльмены. Я могу напустить печальный вид не хуже, чем они. И если они хочут... — Видеть в аккурат жалкое лицо, пусть учатся по моему поведению и виду. Все мы видели покойника только что, как все мы знаем. Когда мы били мунсье Гравиланда, Гравилена, было сорок семь убитых, кроме раненых, оставшихся в живых, чтобы рассказать о своих мучениях. А когда мы... — Идите к черту, мастер Геллигоу, и скажите Бантингу, чтобы он поднялся сюда, — закричал сэр Джервис, потеряв терпение. — Есть, сэр. Кого ваша честь хочет видеть первым? — Пусть сперва явится офицер по связи, — ответил вице-адмирал, улыбнувшись. — А потом будьте готовы выполнить другой приказ. — Ладно, — пробормотал Геллигоу, спускаясь по ступеням. — Если уж я должен делать, как вы сказали, то что мы будем делать с флотилией? Кораблям нужны приказы, чтобы сражаться, а флаг офицерам нужна еда, чтобы отдавать приказы, а иди нужны вестовые, чтобы подать ее на стол, а вестовым не нужны никакие чертовы помощники, чтобы выполнять свои обязанности. Нет, нет, сэр Джарви, я не отдам обратный визит, пока мы все не соберемся в компании, как полагается тем, кто так долго ходил вместе под одними парусами. Это будет великая новость, Дик, если... «Девер действительно вышел в море», — воскликнул сэр Джервис, радостно потирая руки. «Пусть меня повесят, если я буду ждать приказов из Лондона. Мы снимаемся с первым же попутным ветром и приливом. Пусть улаживают свои домашние свары, как умеют. Наше дело захватить французы. Сколько на самом деле кораблей у графа, как вы полагаете? 12 двухпалубных, помимо одного трехпалубного. И превосходство над нами во фрегатах. Однако два или три из них не такие крупные и тяжелые, как наши. Я не вижу причин, почему бы нам не схватиться с ним. Я рад слышать это от вас. Насколько почетнее искать противника, нежели интриговать при дворе. Надеюсь, вы позволите мне объявить насчет красной ленты в приказах во флотилии, Дик. С моего согласия никогда, сэр Джервис, пока эта награда исходит от Ганноверского дома. Но что за необычная сцена разыгралась только что внизу? Этот юный лейтенант — благородный парень, и я надеюсь от всего сердца, что он сможет доказать свои права. Насчет этого, как уверяет меня сэр Реджинальд, никоим образом не может быть сомнений. Его бумаги в совершенном порядке, а его история проста и правдоподобна. Может быть, вы помните историю, которую мы слышали, когда были гардемаринами в Вест-Индиях? О лейтенанте Сапфо, ударившем старшего офицера на берегу и о том, как он, по-видимому, спасся от смертного приговора из-за гибели корабля. Так хорошо, как будто это случилось вчера, стоило вам назвать корабль, и вы полагаете, что это был брат покойного сэра Уичерли? Разве он был приписан к Сапфо? Так мне сказали внизу, и это не оставляет у меня никакого сомнения, что все в этой истории правда. Кроме того, это доказывает, как легко человеку вернуться в Англию и подтвердить свои права, после более чем полувекового отсутствия. Тот, кто сейчас в Шотландии, имеет столь же обоснованные права, как и этот юноша. Дик Блюотер, похоже, вы решительно готовы обрушить стены дома на свою голову. Какое вам и мне дело до этих шотландских авантюристов, когда храбрый противник приглашает нас выйти в море и встретиться с ним? Ну, вот и бантинг. В эту минуту Геллигоу лично припроводил в комнату лейтенанта связи с Плантагенетом. «Ну, бантинг какие вести с флотилией?» — спросил сэр Джервис. «Приливное течение еще не прекратилось?» «Вода не спадает, сэр Джервис, и корабли смотрят кто куда. Большинство занято укладкой тросов, и мне не доводилось видеть столько тросов, уложенных в бухты, за такое короткое время». «Это из-за того, что нет ветра, и нельзя оставить стаксели и бизани?» «Что привело вас на берег?» «Голлигоу говорил нам что-то насчет тендера, доставившего известие о том, что французы вышли в море, но его новости обычно от камбуза». «Не всегда, сэр Джервис», — возразил лейтенант, бросая искоса взгляд на Вестового, который часто баловал его корабельными деликатесами в адмиральской каюте. «По крайней мере, на сей раз он прав». Будрый потихоньку на подходе и все утро сигналил нам. Когда мы поняли, он хочет сообщить, что месье Вервилен находится в открытом море со всеми своими силами. Да, пробормотал Гэлли Гоу, контр-адмиралу, говоря как бы в сторону. Граф Первилан вылез из своей норы, как я и сказал сэру Джарви. Все они молодцы при хорошей погоде. И пока кости целы. Тихо. Вы полагаете, Бантинг, что четко разобрали сигналы? Не сомневайтесь, сэр Джервис. Капитан Гринли того же мнения и послал меня на берег с этими вестями. Он хотел сообщить вам через меня, что отлив начнется спустя полчаса и что мы сможем тогда проскочить скалы к западу даже при слабом ветре.